Глава шестая Спал урывками, и причин тому было превеликое множество. Будили сирены воздушной тревоги, грохот зенитных орудий и близкие разрывы авиабомб. Вырывали из беспокойной полудрёмы отголоски разгоревшиеся в городе с наступлением ночи перестрелки и несмолкаемая артиллерийская канонада. А ещё до чёртиков напугали заполошная пальба из пистолетов-пулемётов и очень уж близкие хлопки гранат. Долетевшие же следом энергетические помехи и вовсе заставили поставить взвод под ружьё. Но обошлось. Приказа выдвигаться на зачистку территории от диверсантов не поступило. И некоторое время спустя я скомандовал отбой. И вновь отголоски артиллерийской канонады, досадливые чертыхания спотыкавшихся в темноте бойцов, раскатистый храп и шепотки тех, кому не спалось. Огоньки самокруток, табачный дым, кошмары. Я вполне мог отрешиться от всего остального, но над собственными сновидениями был невластен. Просыпался каждые 10 минут, даже когда уже наступило затишье. Сердце так и колотится, весь в поту, в груди горит угольями основной энергетический узел. Попробуй после такого вновь уснуть. Нервная система ни не к черту. Что есть, то есть. Встал на рассвете совершенно разбитым. Долго умывался у рукомойника. Тогда только немного отпустила дурная маята. Попробовал даже медитировать. Да какой там, то одно, то другое. Только-только душевное равновесие обретешь, и вот уже кому-то позарез надо очередной служебный вопрос прояснить. И не пошлешь куда подальше. Все ж по делу. Но вот когда кто-то из бойцов затянул протяжно «Чёрный ворон, что ж ты вьёшься?», сдержаться и не влепить певцу наряд вне очереди, а то и просто за трещину удалось с превеликим трудом. Ещё и штабс-капитан забыл о своем обещании не нагружать взвод заданиями, и заявился «Ни свет, ни заря». Ладно, хоть люди ему потребовались для каких-то хозяйственных работ, вроде закладки кирпичом оконных проёмов и укрепления внешних стен, и получилось отделаться малой отправил отдуваться за всех четвертое отделение и певца в их числе, в силу чего испытал какое-то даже совершенно иррациональное удовлетворение. «Покормят?» — только и уточнил я уродного. «Все непременно», — уверил меня тот. Дальше я поручил командирам отделений продолжить муштру бойцов и отправился на поиски интенданта. Каждому бойцу полагалось четверть куска хозяйственного мыла и на двоих пачка махорки. Сам от Курева тоже отказываться не стал. Иметь две коробки папирос, полагавшиеся унтером, однозначно лучше, нежели их не иметь. Мыло и курево привезли на телеге с немудренным завтраком прямо в расположение. Перловка, сухари, яблочный компот, несколько брикетов сливочного масла на всех. Без излишеств. Но и на голодный паёк не посадили. Из города так и продолжали доноситься отголоски взрывов. Но обстрел кирпичного завода прекратился, и бойцы перестали передвигаться от здания к зданию короткими перебежками. Поэтому высокого и плечистого пограничника я приметил еще у соседнего цеха. Мелькнула мысль скрыться внутри, но шагал Аркаша-пасечник очень уж целеустремленно. Встречи с бывшим одноклассником было никак не избежать. Вот и остался подпирать стену. И ведь радоваться надо, а на деле одно только раздражение испытал, и вроде... Эту историю со сверхджоулем давно позабыть пора, но ничего подобного так и не отпустила до конца. Кругом страх и ужас, ни времени, ни места для выяснения отношений. И сам я умом прекрасно понимаю, что надо сделать вид, будто ничего и не было вовсе. Только не стану и пытаться. Нервы ни не к черту, нет желания лицедействовать и лицемерить. Петя! Ну, обнялись, конечно. Как без этого? Всё же с прошлого года не виделись. Мне бы сразу правду матку рубануть. Да сначала воспитание помешало. А потом наставление Василия Архиповича вспомнились. Решил сохранить лицо. Не дело на глазах у подчинённых свару затевать. Прямой урон авторитету, с какой стороны не посмотри. «Слушай, Петя, как-то не уверенно даже, что на его обычное поведение нисколько не походило», протянул Аркаша. «Ты извини, что так со студенческим клубом получилось. Я не хотел, честное слово, и не думал даже, что у тебя из-за меня неприятности будут. Я ж не знал, что ты им о месте службы не рассказал. Серьезно, а потом Лия написала, дураком назвала». Ну и что я мог на это ответить? Махнул рукой, конечно. Забудь. Оно и лучше, что все так случилось. И ведь не соврал даже. Думал уже об этом. Мог ведь не от большого ума предложение сделать. Пришлось бы жениться. И пусть даже после рассорились бы и разбежались, не было бы у меня ни интрижки с Лизаветой Наумовной, ни в революционного матроса и барышню-дворянку с Юлией Сергеевной. И ничего бы не было тоже. А что взамен? Внутренне передернуло даже от этой мысли. И раз уж Аркашу удосужился извиниться, я не стал держать камня за пазухой. Указал на уложенный один на другой кирпичи. «Ты как сам? Есть время вообще?» «Время есть», — подтвердил мой бывший одноклассник, усаживаясь напротив. «Мы только на рассвете из рейда пришли. До ночи отдыхаем». Выглядел Аркашей в самом деле помятым, но не сказать, будто сильно усталым. «И как?» – уточнил я. «Успешно?» «Все вернулись», – коротко ответил Аркаша. Помолчал и добавил. «Нас совсем на другое натаскивали, но вроде неплохо справились». «С нихонскими операторами уже сталкивались?» – полюбопытствовал я. «Не, нам от прямых столкновений приказали уклоняться. Никита с вами?» «Их пока к мотоциклетным группам поиска и спасения прикрепили. Если кого из наших собьют, будут летчиков вытаскивать раньше, чем до тех узкоглазые доберутся. Но это пока нас тут окончательно не обложили, как понимаю». В небе над городом и в самом деле изредка случались воздушные бои. И пусть пока я не видел ни сбитых самолетов, ни белых куполов-парашютов, сама идея показалась не нелишенной смысла. И дело даже не в том, что пилоты — это элита и белая кость. Просто если есть возможность вытащить своих, ей непременно стоит воспользоваться. «Как там вообще обстановка за стенами?» — полюбопытствовал я. «Макаки в предместьях застряли, резервы копят и разведку боем проводят, только это ненадолго, скоро попрут», – просветил меня Аркаша и сам спросил. «Говорят вам, лихо пришлось, да я ещё в Зимске всё веселье застал, Лия тоже там была, она у зенитчиков сейчас, а к поддержанию связи привлекли, большой специалист в этом». «Ну ничего себе!» – поразился мой бывший одноклассник. Явственно помялся, но всё же спросил. «А Инга?» «В Новинске осталось. Хоть у кого-то из наших всё хорошо». «Всё хорошо?» «Ну если не брать в расчёт того обстоятельства, что её жених на фронте головой рискует, то да, всё замечательно просто. Но об этом я, разумеется, упоминать не стал». Потрепались ещё немного обо всяких пустяках, а там и Аркаша засобирался, и самому мне пора было делами заняться. «Увидимся!» «Не пропадай!» Аркаша убежал, а я сходил проверить, как обстоят дела у четвёртого отделения». Сполна наслушался жалоб, оттаскавших кирпичи и мешавших раствор бойцов. Пообещал непременно во всем разобраться и организовал снабжение водой. Заодно договорился о выделении взводу груши и яблок. После отыскал прапорщика Аспида и попытался требовать у него патронов к автомату. Но тот покачал головой, заявив, «Самим скоро на трофейные переходить придется». «Ну нет, так нет», – вздохнул я и рванул на поиски интенданта. Пусть и разругался вдрызг с ним совсем недавно, но это еще в мою бытность пограничником было. а тут я уже свой, и ручной пулемет тоже, не чужой, вот и справился касательно наличия боеприпасов к нему. Трофейные патроны нужного калибра в наличии оказались, но вот так сразу мне их не выдали, пришлось идти к ротному и оформлять все официально. После канцелярии я побежал с заявкой к заместителю комбата, и в результате убил на все согласования никак не менее часа. Но дело того стоило. Сумел получить на складе восемь сотен патронов на пулемет и еще две сотни на автомат, выгреб весь трофейный боекомплект, чуть ли не подчистую, обойдя бывших сослуживцев на повороте. В расположении я вернулся всецело довольным собой, а там застал о чем-то толковавшего с бойцами ефрейтора-пограничника, еще издали приметил, как происходит некий товарообмен и заподозрил разбазаривание казенного имущества, но волновался напрасно. Ушлый тип выменивал на кусковой сахар у некурящих махорку, я и сам в стороне не остался, стребовал за свои две коробки папирос плитку шоколада. Плохо разве? Да ничуть». Не дергали нас до самого позднего вечера. Командиры отделений замотали бойцов до состояния нестояния, и дело уже шло к отбою, когда в расположение заявился штабс-капитан. Он и в течение дня мимо неоднократно проходил, а тут завернул, еще и незнакомого офицера с собой привел. «Фельфебель, командование взводом принимает подпоручик Новик», объявил штабс-капитан. Выдвигайтесь на усиление второго взвода, займете торговые ряды на Первомайской». «Ну все, понеслась звезда по кочкам», – промелькнул у меня в голове. Покидать относительно безопасную территорию кирпичного завода нисколько не хотелось. И в первую очередь по причине банальной неготовности подразделения к более-менее серьезным боевым столкновениям с нехонцами. «А бойцы на хозработах?» – уточнил я. Ротный досадливо поморщился. «Да какие это бойцы? Пусть укрепления строят!» – заявил он и обратился к подпоручику. «Арсений, возьмешь три отделения. Нам еще обещали два противотанковых ружья с расчетами и оператора выделить. Все, давай дальше сами». Я не стал терять время попусту и гаркнул «Взвод! Стройся!». Разбившиеся на отделение бойцы изобразили нечто отдаленно напоминавшее шеренги. Подпоручик оглядел их с кислым видом и обреченно выдал «Что ж...» «За неимением Гербовой пишут на простой. Поверку проведи, Фельфебель. Сам он выглядел прямо-таки эталонным офицером, классическим таким отцом-солдатом, слугой-царю. Лет 30, росту чуть выше среднего, сложение крепкого, чеканный профиль, тяжелый подбородок, коротко подстриженные светло-русые волосы, на кителе ни единой складки и вроде толковый. По крайней мере, очень на то надеюсь». «Что о своих людях скажешь, Фельфебель?» – спросил Новик, когда после переклички прозвучала команда собираться к марш-броску. «Третье отделение обстреляно, во втором молодые, их еще ничему толком научить не успели. В первом люди в возрасте, многие охотой баловались, но стрелки посредственные в массе своей, любители». Я замолчал, приметил, как залегла на лбу собеседника морщина и добавил «Господин подпорудчик, складка разгладилась». «Ладно, на месте разберёмся», — решил офицер. «Поторопи их там». «Будет исполнено», — выдал я, принимая предложенный старшим позванию, стиль предельно формализированного общения. «Вот сердцем чую, не нравлюсь я ему». «С чего, почему, не знаю, но причин для того может быть превеликое множество. Если разобраться, я не более чем юнец-выскочка без опыта командования подразделением крупнее звена. Еще и не армейский, а переведен из пограничного корпуса, плюс оператор. Мало этого для неприязни. Да ничуть. Впрочем, не беда. Учили негативный настрой собеседника переламывать». Невеликий в этом специалист, но кое-какие ходы смогу задействовать. Только для начала определиться стоит, нужно ли мне это вовсе, или можно с легким сердцем ситуацию на самотек пустить. Как там подпоручик сказал? На месте определимся? Вот-вот. Выдвинулись уже затемно. Помимо двух противотанковых ружей, взводу выделили еще и телегу, на которую мы эти самые ружья с боекомплектом и погрузили. Не только их, разумеется. И пулемета на ней повезли, и ящики с патронами, воду и сухой паек. Выпустили нас через вспомогательные ворота на какую-то боковую улочку. И Арсений Новик сразу отправил вперед головной дозор из трех бойцов. Не считая артиллерийских обстрелов, в округе было спокойно. Отголоски ожесточенных перестрелок доносились со стороны южных и востребованных, точных предместьей, а мы выдвинулись к центру города, но подпоручик счел нужно подстраховаться, и я такой его предусмотрительности лишь порадовался. Пусть от засады головной дозор и не убережет, но как минимум случайно на разведгруппу противника не нарвемся, как налетели на артиллерийскую батарею Нихонцев при возвращении в город. Если бы нас там ждали, там бы мы и остались. Первомайской оказалась не улица, а площадь. Располагалась-то на возвышенности, и дальней стороной переходила в широкий пологий спуск к восточным предместиям. Протянувшиеся вдоль нее торговые ряды были возведены из камня и построили их как бы еще не в прошлом веке, а что до революции, так это совершенно точно. На первом этаже размещались лавки и магазины. На втором – квартиры владельцев и приказчиков. Подвалы своей основательностью вполне могли поспорить с иным бомбоубежищем, да и лабазы на задах, как мне показалось, были способны без особых для себя последствий перенести артиллерийский обстрел. Крыша у них была плоская и с невысоким каменным парапетом, щедро утыканным железными штырями. За стенами весьма крутой спуск». Но все это я разглядел уже после, а как загнали во двор через выходившую на площадь арку телегу, так и началась суета. До нас тут располагались два отделения другого взвода, теперь же они воссоединились с сослуживцами в каменном строении на противоположной стороне квартала, особняке купца Бекаса. Выстроенный в три этажа, тот доминировал над округой, и сейчас, когда подъезды к нему перекрыли баррикадами, а оконные проемы частично замуровали, а частично превратили в бойницы, и вовсе превратился в самую настоящую крепость. Но суета суетой, а покомандовать мне особо и не пришлось даже, руководство взводом целиком и полностью взял на себя подпоручик Новик. Он начал самолично распределять бойцов по позициям и велел разместить на крыше лабаза наблюдательный пост с трофейным ручным пулеметом, а станковый ХРМ и оба противотанковых ружья отправить на чердак, где огневые точки у слуховых окон уже были обложены мешками с песком. Едва ли я смог бы предложить альтернативный вариант размещения бойцов. Но тот факт, что подпоручик даже не поинтересовался мнением на сей счет, однозначно покоробил. Еще и секторы ответственности стрелков он поручил распределить унтеру, а не мне. Унтеру! Меня вообще ни в грош не ставит! Второе отделение и приданное ему для усиления расчет ручного пулемета Новик сразу услал в двухэтажный барак с каменным цоколем на противоположной стороне площади, откуда, помимо всего прочего, прекрасно просматривались подступы к торговым рядам со стороны переулка. С противоположного края нас прикрывали огневые точки купеческого особняка, а там и посерьезней пулеметов вооружение имелось. «Ещё в дом напротив отрядили приданного взводу оператора. Я даже и парой слов с незнакомым унтером по дороге перемолвиться не успел. А когда заявил подпоручику о желании оценить способности коллеги, тот и слушать ничего не пожелал. Заняться больше нечем», – нахмурился он, начав крутить ручку полевого телефона. «Иди караульных проверь». Пришлось взять под козырёк и отправиться выполнять приказ. Про себя, помянув резким словцом своего нынешнего командира за исключительную ограниченность и зашоренность. Вот Ротный возможность привлечь второго оператора не упустил, а этот, поди, еще и в сверхэнергию не верит. Но кипятился я недолго, прошелся по первому этажу, поднялся на второй, а оттуда на чердак. После обошел просторный задний двор, осмотрел лабазы, по приставной лестнице забрался на их крышу, откуда просматривались подходы к торговым рядам из соседнего квартала. Подниматься штурмующим пришлось бы по крутому склону, но ничего невозможного в этом не было, поэтому еще до нас туда втащили два матраца, на которых и разлеглись под прикрытием невысоких каменных парапетов караульные. «Задрыхнуть не вздумайте», – предупредил я бойцов и спустился во двор. Окончательно стемнело, и понемногу начала стихать перестрелка в предместьях. На заднем дворе развели костер, потянуло дымком и запахом немудреной стрепни, наши предшественники озаботились заготовкой дров, да еще в сторонке лежало несколько бревен, а одну уже устроили на козлах, только распиливые кали, благо инструмент весь в наличии и свободных рук в избытке. Я поужинал, вновь обошел караульных, а потом обговорил с Никодимом график дежурств и решил, что самое время перевести дух. Торговые ряды были куда просторнее склада, в котором взвод размещался на кирпичном заводе, и хоть обстановка носила следы лихорадочных сборов, мебель хозяева не вывезли, да и матрасы бойцы растащили не все. Я нашел избежавшую разграбления кровать, показавшуюся невероятно мягкой после патронных ящиков и кирпичей, и моментально уснул. Собирался помедитировать, да какой там, сами собой, глаза закрылись. До утра, разумеется, не проспал. Каждые два часа меня будили, и я обходил здание, задний двор и склады, менял караульных, прислушивался к далёким разрывам снарядов, пытался уловить сверхэнергетические помехи. И ничего, всё было спокойно, даже слишком. «Ваш броди!» – тихонько позвал меня Прокоп, когда я на очередном обходе дошёл до лабазов на заднем дворе. «А люди-то где? Город и никого на улицах. Сроду такого не видел. Кого в Зимск эвакуировали?» Начал было я и сразу поправился. «Вывезли, в смысле? А кто и по подвалам сидит?» «И вот так всё нажитое бросили и уехали?» – поразился новобранец. «Жизнь дороже! Так не убили бы их, не хонцы чай! Пуля дура! Слышал такое? А снаряд так и вовсе круглый дурак!» Прокоп тяжко вздохнул. «Домой хочется». «Угу», — кивнул я и спросил. «Ты в чём извозился?» «Так мука же», — пояснил карауливший задний двор новобранец. «Мучной лобаста». И в самом деле, дощатый пол оказался усыпан белой пылью. То ли вывозили запасы в большой спешке, то ли тут не слишком-то и следили за порядком в принципе. «Понятно», — хмыкнул я и потребовал. «Отряхнись». «Заселились мы сюда в потемках. Особо оглядеться не получилось, а сейчас рассвело, да и сна не осталось ни в одном глазу. Вот я решил сориентироваться на местности. По приставной лестнице забрался на крышу лабазов. Поглядел на проходившую под склоном дорогу, окинул взглядом соседний квартал, оценил дополнявшие каменный парапет мешки с песком и быстренько спустился вниз. Находиться на всеобщем обозрении было откровенно неуютно. Вроде не должны из предместия достать, но так и кажется, будто уже на мушке уснулся». снайпера. Задний двор был узким и длинным. Протянулся он между торговыми рядами и лобазами метров на 50, а скорее и все 70. Что с одной стороны, что с другой, его ограждали высоченные каменные стены. Внутрь попасть можно было через единственную арку. На случай, если вдруг придется в спешном порядке баррикадировать ворота, там заранее сложили мешки с песком. Под котлом уже развели огонь. Дежурный кошеварил, Другие ранние пташки расселись вокруг огня и курили. Выбрались во двор преимущественно бойцы третьего отделения, с которыми успел повоевать. Но только подошел, и разговоры как отрезало. И дело было отнюдь не в том, что я взводный. Раньше при мне почем зря трепались. Просто я оператор, а они нет. Я здесь чужой. Я теперь вообще везде чужой, кроме Новинска. Да и там отнюдь не везде свой. Такие дела. Но я все же вот так сразу уходить не стал, и зачерпнул кружкой из котла поменьше чаю. Тогда чернявый Таш вдруг спросил, поименовав меня старым званием. «Господин Вахмистер, как думаете, полезут на нас макаки?» «Я только плечами пожал». «Непременно полезут», — степенно заявил Ефрейтор Бирюк. «Вопрос лишь в том, когда. До нас здесь люди чуть ли не цельную неделю спокойно просидели. Может и нас еще переведут. Как думаете, Фильфебель?» Ответить я не успел. Прибежал Никодим Мель, передал приказ явиться перед ясные очи подпоручика. Пришлось в несколько глотков допивать чай и Подниматься на второй этаж торговых рядов, где в комнате, с прокинутым туда проводом полевого телефона, и расположился Арсений Новик. Тот, моему появлению, такое впечатление нисколько не обрадовался. Справился о состоянии дел, потом приказал, накажи всем бойцам огонь без приказа не открывать. За это отвечаешь персонально. Ну конечно, а кто же еще-то? Задрал. Нехонцы проявили себя часа через два после рассвета. Сначала как-то очень уж ожесточенно разгорелась перестрелка на восточных подступах к городу. К небу там повалили густые клубы дыма, а вскоре дозорный углядел вражескую разведгруппу, передвигавшуюся по пустынным улицам на мотоцикле со странного вида люлькой, отдаленно напоминавшей своим видом остроносую лодку. Тот проскочил перекресток слишком быстро, чтобы хоть кто-нибудь успел прицелиться. Уверен, выстрелов не прозвучало именно по этой причине, а отнюдь не из-за моего приказа не открывать огонь до особого распоряжения на сей счет. Пришлось незамедлительно обижать часовых заново и напомнить о запрете нарушать тишину, заодно пригрозить всеми карами небесными тем, кто не утерпит и демаскирует нашу позицию. «Пусть мимо проходит, что ли?» – возмутился один из бойцов. «А мы тут на кой поставлены?» «Приказы исполнять вы поставлены!» – отрезал я. «Приказы!» С улицы донесся рык мощного мотора. Я встал у простенка, осторожно глянул в окно и увидел, как из-за домов вывернул странного вида танк с какой-то совсем уж несерьезной на вид башенкой, отмеченной красным кругом. Следом появились пехотинцы, эти передвигались вдоль стен, то и дело ныряя в переулки и подворотни. «Без приказа не стрелять!» — повторил я и рванул по коридору второго этажа в комнату, где расположился Арсений Новик. Тот говорил по телефону. «Одна танкетка и до взвода пехоты!» Боевая машина только-только начала подъем к нашей площади, когда донесшиеся с той стороны энергетические помехи заставили болезненно дрогнуть набранный мной потенциал. Раз, другой... Третий. Поиск. Нихонцы задействовали технику активного поиска. «Они знают, что мы здесь!» – выпалил я. «У них оператор!» «Вздор!» – Отмахнулся новик. «Господин подпоручик, прикажите открыть огонь!» Вновь попытался я достучаться до командира. У того на скулах желваки заиграли. «Отставить истерику!» – рявкнул он в ответ. И тут с улицы донеслись частые хлопки выстрелов. Что-то загрохотало на чердаке, затрещало дерево, полетели за окном обломки черепицы. Мик спустя наводчик танкетки сместил прицел ниже и выпустил короткую очередь по второму этажу. Снаряды угодили в стену и не пробили каменную кладку в полметра толщиной, только пыль полетела, до да в ушах зазвенело. Бойцы немедленно открыли ответный огонь, и вражеские пехотинцы разбежались по подворотням, стали огрызаться оттуда, а через окна в комнату залетело несколько пуль. Дальше гулка бахнула противотанковое ружье, и Нихонская боевая машина, рыкнув двигателем, начала спешно сдавать назад, вмиг скатилась к перекрестку и скрылась от обстрела на соседней улочке, но дальше не поехала, я так и ощущал выплески сверхсилы, испускаемые находившимся в ней оператором. Он продолжил вести разведку, и я не приминул этим обстоятельствам воспользоваться. Сотворил одну шаровую молнию и сразу же другую. За обеими прокинул управляющие силовые нити. Первый сгусток энергии послал над крышами домов, намереваясь уронить на танкетку сверху, а второй отправил низом, с таким расчетом, чтобы достичь угла дома самую малость позже. Ворочавшееся в голове ясновидение с болезненной резкостью давало знать, где именно находится в текущий момент. источник сверхэнергетического возмущения, и атаковал я наверняка. Скрипнув зубами от резкой боли, разделил свой потенциал на две неравные части и перекинул по первому каналу мегаджоуль, а по второму – два. Усилием воли повысил концентрацию энергии в зарядах, дистанционно увеличил напряжение, провел ионизацию и нагрев, до предела взвинтил давление и превратил слабенькие шаровые молнии в плазменные снаряды. Контроль над первым из них я потерял сразу, как только тот перемахнул через крышу и спикировал в переулок, где нашла укрытие танкетка. Не донеслось ни хлопка, ни вороха помех. «Моя конструкция просто перестала существовать». Но вот вторая рванула. Вражеский оператор попался на отвлекающий маневр и не успел среагировать на новую угрозу. Плазменный шар врезался в какое-то препятствие. Сток одному в борт танкетки. И сдетонировал. Я понятия не имел, сколь серьезные повреждения нанес боевой машине взрыв мощностью в полкило тротилового эквивалента. Но отголоски поискового воздействия оборвались в тот же миг. Уже какой-то результат». Голова пошла кругом, словно я задействовал не три мегаджоуля сверхсилы, а на порядок больше. Вот и сполз по стеночке на пол, принялся перебарывать дурноту и унимать болезненное сокращение основного энергетического узла. Но кто б мне дал дух перевести? «Фельфебель! Наверх!» – крикнул Новик. Пришлось исполнять. Обстрел со стороны нихонских пехотинцев пошел на убыль, и все же выпрямляться с риском поймать случайную пулю я не стал. Сделал это уже только в коридоре. Нахлобучил трофейную каску, переждал приступ головокружения, ругнулся в полголоса и поспешил к лестнице на чердак». Там в воздухе витала пыль, и все было засыпано песком. Один из выпущенных танкеткой снарядов угодил в бруствер и разорвал несколько мешков. Расчету противотанкового ружья повезло отделаться испугом и запорошенными глазами, а остальные попадания пришлись выше и оставили дыры в кровле. Вернувшись на второй этаж, я доложил подпоручику, что обошлось без жертв, и тот велел спустить с чердака бойцов с противотанковыми ружьями. Мы выставили для них на некотором удалении от окон массивные столы с широченными столешницами, это несколько снижало обзор, зато позволяло стрелкам оставаться незамеченными противником вплоть до момента выстрела. Когда закончилась вся эта суета, я примастился на какой-то пуфик и принялся восполнять потенциал. Работал далеко не в полную мощность, и потому неприятные ощущения особо не беспокоили, только что-то болезненно подрагивало чуть выше солнечного сплетения, но ну и только. «Впредь никакой самодеятельности», – объявил Арсений Новик, встав напротив. «Усёк, Фельфебель?» «Так точно, господин подпоручик», – отозвался я и добавил. «Усёк». Зря, наверное, добавил. Пусть и постарался замаскировать сарказм, но кем-кем, а дураком Новик не был. Все понял верно. Я это, позалегший на его лбу морщи, определил. Но переживать по этому поводу не стал, поскольку в любом случае собирался накатать на него докладную ротному. А раз на хорошие отношения рассчитывать так и так не приходилось, достаточно будет сохранение внешних приличий. Опрометчиво и самонадеянно. Нервы. Это все нервы. Во второй раз нихонцы зашли со стороны купеческого особняка, но нарвались на отпор и, не став упорствовать, сразу сдали назад, а потом с соседних улочек к подъезду на площадь вывернули два танка. Разом рявкнули орудия, взревели моторы, загрохотали по брусчатке гусеницы, побежала вслед за боевыми машинами пехота. Над головами ухнули взрывы, и сразу умолк только-только начавший бить по врагу станковый пулемёт, да ещё ударили из всех стволов по торговым рядам скрытно занявшие позиции в домах соседнего квартала вражеские стрелки, принялись залетать в окна и бить со стены пули, но бойцы с противотанковыми ружьями всё же успели отстреляться, и одна из бронированных машин резко потеряла ход. Замерла на середине подъёма. Я выгодал мгновение затишья, приподнялся над подоконником и выпустил по наступающим короткую очередь, чтобы тут же спрятаться обратно. За стеной грохнуло, с потолка посыпалась побелка. «Орудия!» – закричал вдруг унтермель. «Они выкатывают орудия! Собираются бить прямой наводкой!» Кричал он всё это, разумеется, не мне, а подпоручику. «Давай привязку к местности!» – потребовал тот и крикнул в трубку полевого телефона. «Осколочными!» Почти сразу здание содрогнулось от попадания снаряда, но затем нас поддержали с территории кирпичного завода или это, быть может, вступил в игру бронепоезд и артобстрел прекратился, а вот второй танк все же выполз на площадь и тогда от баррикады у ворот купеческого особняка рявкнула сорокопятка. Попадание пришлось куда-то под башню и ту заклинило. Боевая машина неуклюже заелозила на месте и начала даже сдавать назад, тут ты ее и приложил плазменным выбросом, отправленный вдоль напротив оператор. Ослепительное энергетическое копье прошило борт, а следом в цель угодил второй снаряд противотанкового орудия. Распахнулся передний люк, из него в клубах черного дыма выбрался механик-водитель, а по лишившимся поддержки пехотинцам ударил пулемет из двухэтажного барака, оттуда же захлопали винтовки. «Мы тоже начали давить угодившего под перекрестный огонь врага. Взорвалась одна граната, следом хлопнула другая, и нихонцы стали разбегаться». Я приподнялся над подоконником, обстрелял спешно отступающую пехоту и тут же спрятался обратно, когда по каске застучало кирпичное крошево, выбитое из стены пулеметной очередью. Зараза, едва не достали! Штурмовой отряд оставил попытки закрепиться на площади. Откатился назад. Укрылся в соседних домах. Корректируемая подпоручиком артиллерия перенесла огонь на них. Тогда уже атака захлебнулась окончательно. Я подхватил сброшенный под ноги пустой магазин, сунул его в подсумок и, не рискуя распрямляться, в присядку выбрался в коридор. Там только встал с карачек и поспешил на обход. Наводчика станкового пулемета контузило, а заряжающий поймал спиной пару осколков, но был жив. Я отправил к нему фельдшера. Больше, вот уж воистину удивительное дело, из бойцов не зацепило никого, несколько царапин, не в счет. Неожиданно мощно рвануло на улице, дрогнул под ногами пол и сразу сжахнуло над головой. Вновь полетела с потолка побелка. Я выругался и погнал свободных от дежурства бойцов в подвал». Разрывы не думали смолкать. Утюжила Нихонская артиллерия, торговые ряды и купеческий особняк никак не меньше получаса. Даже привыкнуть немного успели. Позавтракали. Здание было выстроено на совесть. Хоть и лишилось крыши, не рухнуло и не погребло под своими руинами защитников. Даже трещины по толстенным каменным стенам не побежали. А вот деревянные дома в соседнем квартале надежной защиты послужить Нихонцам не могли. Там разгорелись пожары. Улицы затянуло густым дымом. Начался, и как-то очень уж быстро закончился штурм купеческого особняка. После вновь усилился обстрел. Потом по нам и вовсе отбомбилось звено бомбардировщиков». В барак, где засели бойцы второго отделения, угодил зажигательный заряд. Им пришлось выгадывать мгновение краткого затишья и бежать через площадь к торговым рядам. Караульные у въезда во двор загодя приоткрыли ворота, запустили всех на территорию торговых рядов. Подпоручик Новик даже не оторвался от полевого телефона, продолжая корректировать огонь артиллерии, лишь коротко бросил мне. «Займись ими!» Я взял под и побежал к лестнице, перехватил бойцов в арке и чуть не присел, когда во дворе рванула прилетевшее со стороны предместья мина. Грохот взрыва отразился от лобазов, аж в ушах зазвенело. «Веди всех в подвал!» – крикнул я командиру отделения. Заметил унтера в форме пограничного корпуса, опознал в нём оператора и указал на лестницу. «А ты двигай на второй этаж!» Со двороварку заскочил весь запорошенный мукой прокоп, сходу начал голосить «Ваши броди! Ваши броди! Тимур убила! Бомбой!» Я матернулся и придержал ефрейтора с ручным пулеметом. Здесь, подожди. А сам рванул вслед за новобранцем через двор к лабазу, внутри которого укрывались от обстрела бойцы, которым поручили нести дежурство на его крыше. Черноволосый новобранец оказался живеханек. Он сидел на покрытых густым слоем мучной пыли половицах и зажимал руками уши, из-под ладоней сочилась кровь. Без контузии дело точно не обошлось. И я приказал Прокопу. Веди в подвал, пусть фельдшер посмотрит. Так он же коновал. Бегом! Прокоп помог подняться на ноги своему товарищу и повёл его через двор к задним дверям торговых рядов. «И скажи Бирюку, пусть замену пришлёт!» – крикнул я. Потом махнул рукой, выглянувшему из соседнего склада бойцу. «Не высовывайся!» – послышался протяжный вой, и я юркнул в лабаз. Но мина пролетела дальше, рванула где-то на улице. Я спрыгнул с крыльца, очнулся лежащим на земле, сплюнул заполнившую рот кровь, поправил съехавшую на глаза каску, неуверенно поднялся на ноги. «Какого чёрта? Какого чёрта это было? Авиабомба?» Пошатываясь, я глядел задний двор и обнаружил, что дальний лабаз частично обрушился, а вместе с ним рухнула и несколько секций каменной ограды. «Вот дерьмо! Да нам заряд под стену заложили! Тревога!» Выскочивший из облака пыли Нехонец, Каски предпочел налобную повязку с красным кругом на белом фоне и вроде бы даже был не вооружен, но я сдернул с плеча автомат, вскинул его и, не успев потянуть пальцем спусковой крючок, кинул львиную долю внутреннего потенциала на создание зоны энергетической турбулентности. Невысокий паренек, с торчавшими из-под верхней губы крупными неровными зубами, в один неуловимый момент набрал под сотню миллионов сверхджоулей и гаркнул. Канзай! Жахнуло. Обнуление потенциала странного оператора обернулось диким перепадом давления. В доме гулко ухнуло. Вылетели невыбитые до того стекла. Плеснуло из выходившего на задний двор окошка длинная струя крови. Меня зацепило лишь самым краешком воздействия, но и то будто тараном в грудь получил. Разом потемнело в глазах. Нихонцу тоже пришлось несладко. Он оступился и упал на колени, уперся руками в землю, вновь лишился всякого сходства с оператором, вновь опустил. Излоба запальнули. Странный пехотинец дернулся и повалился ничком. Но на смену ему пришли еще двое с такими же налобными повязками, без оружия и касок. Я попытался крикнуть то ли тревога, то ли огонь, но в легких не осталось воздуха. Потребовалось для начала вдохнуть. Пока пытался перебороть вызванный атакующим воздействием спазм, от нихонцев разошлись резкие уколы энергетических помех. Один вскинул руки, и волна теплового излучения обернулась вспышкой пламени на втором этаже торговых рядов. Заголосили, завопили сгорающие заживо люди, повалил на улицу дым, а воздух вокруг оператора пошел оранжевым маревом. Сначала вспыхнула его форма, затем начала гореть и сама плоть. Набухли на коже и разом лопнули ужасные волдыри. Энергетический поток вышел из-под контроля. И нехонец в один миг обернулся живым факелом. Принялся кататься по земле, оставляя всюду пятна огня. Его бы добить. Да не до того. Третий оператор вошел в резонанс. Ничем не примечательный, за исключением своей налобной повязки пехотинец, окутался ворохом электрических разрядов. Молнии полетели сразу во все стороны, сбили с ног двух поливших по нему из ворот лабаза бойцов, унеслись в окна и двери торговых рядов, поразили кого-то и там, заставили взвыть и сразу же умолкнуть, то ли из-за скрутивших мышцы судорог, то ли уже навсегда. Ко мне тоже протянулся ослепительный розчерк, но я к этому времени уже очухался и легко его заземлил. И все бы ничего, только в отличие от предшественников, третий оператор сразу после атаки сверхспособностей не утратил. Энергия продолжила вливаться в него, оторвала от земли и подсветила воздух сонмом электрических искр. А еще у них онца засияли глаза. Оператор утратил способность совершать осмысленные действия, но сверхсила пребывала и пребывала, превращала его в живую бомбу. «Я отнюдь не собирался выяснять на практике пределы вместимости человеческого организма, а потому пер приклад автомата в плечо и открыл стрельбу. Сияние слепило глаза, да еще метил в голову и потому раз за разом мазал. Если б не магазин на два десятка патронов и невеликая дистанция в полсотни метров, то и не попал бы вовсе. А так, пусть отчасти даже и случайно, но точнёхонько в середку красного круга пулю уложил, заставил Нихонца пораскинуть мозгами». Приходившиеся до того в торс попадания никакого действия на оператора не оказывали, а тут будто пузырь с водой проткнули, сверхсила так и расплескалась, наполнила воздух статическим напряжением, пробежалась по коже щекоткой болезненных разрядов. «Мне б до арки добежать, да через пролом в ограде залетела граната, вслед за ней еще парочка, и уже не ребристых, а с гладкими боками. Я ужом юркнул за приготовленные на распил бревна, и те приняли осколки на себя, вот только два заряда оказались химическими, и по двору начала растекаться серое марево под прикрытием которого к нам полезли нехонцы в противогазах. Из арки застучал пулемет, огрызнулись огнем и бойцы, засевшие в лобазах, да я и сам перезарядил автомат, устроил совье на бревне и принялся бить короткими очередями по едва различимым в серой дымке фигурам. Штурмовой отряд противника пытался огрызаться, но все же был вынужден отступить, оставив у пролома в ограде нескольких убитых. На площади разгорелась ожесточённая перестрелка. А пожар на втором этаже и не думал утихать, что до предела осложняло и без того непростое положение взвода, взятого противником в клещи. Тех крох сверхсилы, коими располагал, никак не могло хватить на борьбу с огнём. Вот я и вошёл в резонанс. Легко вошёл, без всякого труда, но сразу, будто до предела, натянутая струна в груди задрожала. Того и гляди, лопнет. «Нет, нет, нет, так не пойдёт». Удерживать под контролем потенциал и одновременно не позволять пойти в разнос входящему каналу, я не стал даже и пытаться, начал использовать ровно столько сверхсилы, сколько и получал, все больше, больше и больше. Пустил ее на нейтрализацию тепловой энергии, и охватившее второй этаж торговых рядов пламя стало понемногу утихать, но тут же до предела обострившееся восприятие уловило близкое присутствие вражеских операторов. Ах ты ж, я задержал дыхание, и одновременно, попытался удержать в себе сверхсилу, закрутил ее ледяным волчком, сосредоточился на стабилизации входящего потока. Незримая струна напрягалась до предела, от ее иллюзорной вибрации заломила зубы и даже хлынула из носа кровь. В груди что-то смещалось, нечто неосязаемое и нематериальное, будто бы силовым вихрем мотало и расшатывало и без того уже ослабленный энергетический узел. Но не беда, медуза в моем исполнении вышла едва ли не идеальной. Явитесь! Полдюжины шаровых молний разом возникли над головой сияющими огнями, и ко всем до одной протянулись энергетические пуповины. Обошлось без сбоев. Медлить я не стал, и усилием воли отправил свои управляемые снаряды в дальний конец двора, попутно продолжив накачивать их сверхсилой. Благо та вливалась в меня со все возрастающей интенсивностью. Уже даже понемногу захлебываться начал, не успевая перебрасывать по силовым каналам сотни тысяч сверхджоулей. Летите! Присутствие вражеских операторов я ощущал предельно чётко. Бросил две шаровых молнии в пролом, а остальные заставил взмыть в воздух, перелететь через ограду и спикировать на свои жертвы. Жгите! Пара сгустков ослепительного сияния перестала слушаться команд и унеслась прочь. Остальные рванули, но исчезла лишь две порождаемых присутствием операторов аномалии. Остальных зацепить не удалось. «Проклятье!» через ограду полетели новые гранаты. Дымовая завеса сгустилась, и теперь я уловил это совершенно отчетливо. Внешнее воздействие погнало ее вперед. Серая хмарь потекла по двору, и под ее прикрытием нихонцы ринулись в новую атаку. Солдаты в противогазах перебрались через завал, заскочили в ближайший лабаз, а еще устремились к задним дверям торговых рядов, и очередные взрывы послышались уже там. В ответ загрохотали выстрелы. Принялся строчить длинными очередями, занявший позицию Варки пулеметчик. Кто-то из наших запаниковал, бросил винтовку и кинулся из лобаза прямиком через дымовую завесу, но уже метров через пять упал на колени, закашлялся, принялся хрипеть и царапать ногтями лицо. Забился на земле. Матерь божья, да никакая это не дымовая завеса, это ядовитый газ и от него до меня рукой подать. «Откуда ты из дома?» – донеслась команда. «Отходим!» Я отгородился плоскостью давления и попытался выдавить отраву со двора, и одновременно принялся расплескивать сверхсилу, напитывая ею пространство, дабы обеспечить себе возможность гасить кинетическую энергию, осколков и пуль. Гротескные фигуры бойцов в противогазах взяли меня на прицел. Кто-то опустился на одно колено, кто-то начал стрелять на бегу, а вражеские операторы усилили натиск. Но мощностью я превосходил их всех вместе взятых, вот и удержал ситуацию под контролем. Еще и направленный в мое укрытие силовой таран вовремя в сторону отвел. Воздействие прочертило по земле глубокую борозду и разнесло лежавшее чуть дальше бревно. Щепки так и полетели. Все, пора. Я не встал даже, буквально вздёрнул себя на ноги усилием воли. До спасительной арки – 20 метров. Но сейчас в состоянии резонанса это все равно, что 2 километра. Работавший в форсированном режиме мозг едва успевал контролировать входящий поток энергии, ронять пули, заземлять бившие с неба молнии и волной давления, удерживать на расстоянии клубы ядовитого газа. Переставлять ноги получалось с превеликим трудом. Я реагировал на внешние факторы инстинктивно. Сейчас мной преимущественно управляло ясновидение, а задергаюсь и мигом вышибет из резонанса, тогда или поджарят, или в решето превратят. Прав был Василий Архипович, чертовски прав, хреновый из меня практик. Шаг». Еще шаг. Вот уже полпути и пройдено, и что самое поганое, я пережал нехонских операторов лишь на несколько мгновений. Они тоже вошли в резонанс, тоже беспрестанно увеличивали мощность и усиливали, усиливали, усиливали давление. Под заливал глаза, пульс зашкаливал, я уже и не дышал, наверное, даже. Вновь замелькали в серой дымке фигуры бойцов в противогазах, загрохотал от пролома в ограде пулемет. На миг я рискнул отвлечься от глухой обороны и приложил пехотинцев цепной молнией двух ближайших, даже сбило с ног. Ага, получаете, твари! Шаг назад, еще один, до арки метров пять, не больше. «Четверка Нихонских операторов пошла на сближение. Они гнали перед собой клубы ядовитого газа и беспрестанно атаковали, но столь же беспрестанно из меня выплескивалась сверхсила в противофазе, и большая часть конструкций взрывалась ворохом помех при соприкосновении с ней. Да и сам я на излете резонанса вознесся на пик могущества. Эти жалкие слабосилки были мне неровня «Я москит. Я негатив. Мне даже копить энергию для контратаки не пришлось. Я просто втянул ее в себя и медленно потратил, задействовав технику двойного разряда. Приложил самого шустрого из операторов. И тот не сумел отбить мечом закрутившейся спиралью росчерк молнии. Промахнулся и отлетел в сторону. Забился на земле, прожариваемый изнутри. Так вам, сволочи!» Следующий оператор попытался отвести молнию, укрывшись в облаке ионизированного воздуха, но ослепительный росчерк самостоятельно вильнул к нему, снес все барьеры и заставил выгнуться дугой. Дальше к моим ногам подкатилась граната, и пришлось закрыться силовым экраном, а вторую я отправил кинетическим импульсом обратно, и сразу новый удар по операторам. И не сработало. проявилась сложным переплетением светящихся линий защитная конструкция перехватила разряд и приняла его на себя в миг перегорела но своего владельца спасла гадство шаг назад до арки еще один. Я не расслабился и не потерял бдительности, просто один из нихонцев вдруг резко махнул катаной, и созданная мной плоскость давления, до того исправно сдерживавшая клубы ядовитого газа, вдруг сыпанула искрами и разлетелась энергетическими помехами, ударила отдачей, перестав существовать. А дальше разлетелась на куски и сама реальность. Пропустил я чужое воздействие или надорвался? Не понял и сам. Просто дрожавшая внутри меня струна лопнула. Колыхавшаяся до того в районе солнечного сплетения сгусток боли закрутила, и он перекрыл входящий канал, будто тромб, артерию. Тело свело судорогой. На шаге назад я рухнул в арку и скорчился на земле, силясь вдохнуть в себя воздух. Воздух и хотя бы малую талику сверхсилы. Никто не подхватил меня под руки, никто не потащил прочь. В арке никого не было. Я остался один на один с нехонцами и расползавшейся по двору ядовитой дрянью. А всей сверхсилы во мне хватило бы разве что на сотворение легкого ветерка. Обидно до слез. Никого за собой на тот свет не утянуть. Сейчас разве что искру сумею сгенерировать. И не более того. Нет, не хочу». «Наверное, мозг продолжал работать в форсированном режиме. Вот и вспомнилось вдруг само собой, как диверсанты едва не прикончили меня и Лизавету Наумовну, воспламенив взвесь древесной трухи. А у нас здесь просторные лабазы, рассыпанная всюду мука. Чем хуже?» «Я оскалился и на последних остатках сил поднял в воздух невесомую белую пыль, наэлектризовал и заполнил ею все помещение ближайшего склада от пола и до потолка, а потом сгенерировал искру». Да будет свет! И он был. Везде. И в особенности в моей голове. А после не было уже ничего. Вообще ничего. И меня тоже. Какое-то время, так уж точно.